Пролог. Плач верующего на реках вавилонских. «Куда ты у ш ё л Иисус? Когда мы тебя потеряли? Быть может, когда мы решили, что точно владеем тобой. Когда обращали весь мир, евреев прозвали жидами. Когда отлучали от церкви, жгли ведьм, полыхали войной». А может, когда узнавали все больше и больше, и мифы, хранимые с первых столетий, нам стали уже не нужны? А может, когда б и б л и и с т ы сказали нам ясно и просто, что в Библии все не про то, и все мы неправильно верим? А может, когда христиане у нас на глазах людей обращали в коллег своею виною, вечным страхом своим и верой слепой, мракобесием, злобой, А может, когда осознали, что те, кто взывал к тебе Боже и з б и б л и и не расставался, за рабство стояли стеной, за расизм, за линча закон, за право унизить детей, бить женщин, казнить тех, кто любит таких, как он сам? А может, когда мы познали, что ты, обещавший нам жизнь, не мог повелеть ненавидеть и ползать во прахи и п е п л е и каяться в плаче до смерти? А может, когда осенило, что если мы служим тебе, то гнать должны прочь предрассудки, которые нам столь сладки? Мы а л ч е м тебя, Иисус, но мы уже просто не знаем, где ныне искать тебя нам. В церквях... где ни капли сомнений. А может, в других, где трясутся от страха при слове раскол, где Бога сменила сплоченность и где просто нечем дышать, и все умирают со скуки. Да можешь ли быть ты в церквях, где гонят бессильных и нищих, Самарию нашего мира и тех прокаженных, кого ты нарек нам родными? А может, искать не в церквях, а там, где в чести доброта, Любовь безвозмездна И там, где вопросы любые доверия знак Скажи, Иисус А возможно, что именно мы, христиане, убили тебя о т т р а в ы буквальных прочтений Оковами символов веры Отживших доктрин Умирающих догм И если все это причина Вернешься ли ты, если все устранить? Скажи Мы тогда возродимся? А может, как кто-то сказал, ты просто мираж или призрак, И только завеса забвения и страх потерять свои шкуры Нам правду познать не д а ё т Я в с ё еще жажду и верю. Я вижу в тебе, Иисус, исток и дорогу К началу всей жизни, к началу любви, К столпам бытия, дверь в тайну святую». Стремлюсь за порог. Ты там меня встретишь, Меня испытаешь, направишь. Ты встанешь напротив, Откроешь мне все о себе. И там, у последней границы, Ты примешь меня, Иисус, В предел мироздания, К Богу, которым живу и дышу и надеюсь. Поистине, в этом суть книги моей, Иисус.